Жил был на свете серенький козлик. Эмма Машковская. Жил был на свете серенький козлик, маленький-маленький серенький козлик. Верьте, не верьте, серенький козлик решил совершить удивительный подвиг, невиданный подвиг, неслыханный подвиг. Подвиг не малый и небывалый. Серенький козлик решил не шутить, серова волк решил победить. Скок, скок, щёлк, щёлк, гнался за козликом волк. Волк. Мышки сказали: "Вот наша норка, серенький козлик, спрячься от волка, прячься скорее". Я не умею. Что тут такого? Шмык и готово.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 Это приятно. Очень приятно. Это приятно, невероятно. Если ты сильный, если красивый, значит, любимый, значит, счастливый. Я не красивый, не сильный, чуда. Я полюбил тебя просто так. Ослёк очень полюбил козлика. Однажды ослёк не отходил от козлика до самого обеда. Ослёк подошёл и сказал: "До свидания.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 Мне будет тепло, потому что на мне курточка. Но курточки? подумал козлик. Но курточки будет холодно. И он надел на курточку кофточку. Мне будет тепло. Курточке будет тепло. Но кофточки? Но кофточке будет холодно, подумал козлик и надел на кофточку кацевеечку. Мне будет тепло. Курточке будет тепло. Кофточке будет тепло. Ну, кацавеечки. А, ну кацавеечки будет холодно, подумал козлик и надел на кацавеечку шубу. Мне будет тепло, курточке будет тепло, кофточке будет тепло, кацавеечке будет тепло, но в шубе, но в шубе будет холодно, подумал козлик и накинул на шубу одеяло. Мне будет тепло, курточки будет тепло, кофточки будет тепло, кацавеечки будет тепло и шубы будет тепло. На одеяло, бедному тёплому ватному одеялу закрехтел, козлик и упал на пол. И никуда, никуда, никуда не пошёл. И ослик пошёл один. Ослик вернулся из зимнего леса, козлик спросил с большим интересом: Ну что там в лесу? Деревья. Ну а ещё? Деревья. Ну а ещё. Деревья вверху, деревья внизу и ничего больше нету в лесу. А тишина. Да, тишина. А белизна. Да, белизна. И одеяло? И одеяло? Ты не видал? Я не видал. Снегу немало, но одеяло? От каждой макушки, до каждого пальчика, для каждого-каждого пальчика белое одеяльчика. Козлик, ты знаешь, откуда ты знаешь? Не знаю. Не знаю. Но это я знаю. Сам себе удивился козлик. Жил был на свете серенький козлик.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 Медведь говорит: "Заходи, козлёк, я тебя угощу, сказку твою послушать хочу на ночь, глядя". "Какую, дядя?" "Ты бы придумал какую-нибудь. Мне не придумать. Нет, не смикнуть. Как это трудно, невероятно. Как это просто. Это приятно. Что тут такого? Что тут уметь?"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 С О В А. Получается сова. Буквы с буквами сложить и получится слова. Невероятно, сказал Ослик. Просто невероятно, невероятно просто. Так напиши это самое невероятное слово. Ха, да, пожалуйста, до да удовольствием. Н И В Е Р О. Нет. Ни, ви, нет. Козлик: "Ну что ты молчишь?" Ни, ви, вероятно. Или не, ви, вероятно. Вероятно, не вероятно, вздохнул козлик. "Ох, козлик, как всё это сложно. Но не всё ли равно? Собака идёт по улице или собака?" "Да, может быть, ты и прав, ослик. Только знаешь, я расскажу тебе странную историю. Вот послушай."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 Жила была корова где-то далеко, но здесь живёт корова и есть молоко. Вот придётся тебе ослик писать никак слышится, а как пишется? Хм. Не как пишется, а как слышится. Нет, ты ослышался. Я слышался. Я совершенно ясно слышал, что вообще ничего не надо писать. Ха -ха. Но ради тебя козлик Я так и быть написал бы какое-нибудь слово, но только я бы написал какое-нибудь коротенькое слово, ну совсем-совсем коротенькое, только если на свете такие слова. Да сколько угодно, но ну, мы козлик. Ну мне бы такое слово, в котором только одна буква. Ну какое-нибудь у. Но ну, есть такое слово. У. Я не уверен, ослик. О, ужасно одному. Одному не сделать му. М не сделать даже ми. Если нету букву е, если нету под рукой, если нету никакой, если буквы нет другой, о, не сделать даже ой. О, не сделать даже ох. Плохо если одиноко. Одиноким хуже всех. Э, не сделать даже эх. И ничего не поделаешь. Пришлось осliku писать длинные слова и очень длинные слова. Здравствуй, козлик, как поживаешь? Целое письмо. Ну вот, у тебя теперь есть от меня письмо, сказал ослик. Спасибо. А, что я узнал? Что? Что это ты узнал? Про твои двойки? Какие ещё двойки? Я не писал тебе ни про какие двойки. Ну по грамматике у тебя двойка. Ты не писал мне об этом ослик, но тут об этом написано. Двойка. А знаешь ли ты, а известно ли тебе, как получить двойку? Да тебе никогда в жизни не получить настоящей, хорошей двойки. Это не просто двойка. Козлик, послушай только, надо шуметь и шуметь и шуметь и не слушать урок и даже не сметь и в голове возлик заметь, в голове ничего, ничего не уметь. Да где тебе, козлик, столько уметь, сколько я умею? Я умею, я умею привязать бичёвку к змею и бежать за ним пока в классе математика, и я учителю на спину интересную картину нарисую и приклею. Это тоже я умею. А когда учитель спросит: Сколько будет 6 и 8? Я тогда молчать умею. Я немею, я немею. Чего только он не умел, чего только он не знал. Думал козлик и скок, скок, скок по дороге. Скок, скок, щёлк, щёлк, гнался за козликом волк. Волк Мишка проснулся и зарычал: "Кого обижают? Кто там кричал?" Серого козлика мишка впустил и приютил, и угостил. "Вы извините", козлик просил. Козлик спросил: "Я вас разбудил?" "Ты поступил очень мудро в это весеннее утро. Да, пора уже с печки, пора просыпаться от спячки".